Глава 7 Компанийские работы сосредоточивались на нынешнее лето в двух пунктах. В устьях реки Меледы, где она впадала в Балчуговку, и на Ульяновом кряже. В первом пункте разрабатывалась громадная россыпь Дерниха, скрытая разрезом еще с зимы, а во втором заложена была новая шахта Рублиха. Оба месторождения открыты были фатьянскими старателями, и компания поставила свои работы уже на готовое. Особенно заманчивой являлась рублиха, из которой старатели дудками добыли около полпуда золота. Это и была та самая жила, которую Карачунский пробовал на фабрике сам. Открыл ее старик Кривушок, из фатьянских старожилов Катаржан. Это был страшный бедняк, целую жизнь колотившийся, как рыба, об лед. Открытое им жила сразу его обогатило, Бывали дни, когда Кривушок зарабатывал рублей по триста. Такое дикое богатство погубило беднягу в несколько недель. То, чего не могла сделать бедность, сделало богатство. Кривушок закладывал пачку ассигнаций в голенище и с утра до вечера проводил в кабаке фролки, в этом заветном месте всех фатьянских старателей. У старика не было семьи, все перемерли. Жениться было поздно, и он, напившись пьяный, Горько плакался на свое обидное богатство, явившееся для него точно насмешкой. А бы раньше жил кто, повернулась, повторял кривушок. Жена заморилась на работе, ребятенки перемерлись голодухи. Куды мне теперь богатство? Около кривушки собралась вся кабатская рвань, все теперь пили на его счет, и в кабаке шло кромешное пьянство. Ты бы хоть избу себе новую поставил, советовал Фролка. «А то все пропьешь, и ничего самому на похмелье не останется. Тоже вот насчет одежи. Угорел я, Фролушка, -то жить», — отвечал кривушок. На что мне новую избу, коли, и жить-то мне осталось, может, без году неделю. С собой не возьмешь, а касаемо одежи так оно и совсем не пристало. Всю жизнь проходил в заплатах. Кривушок кончил скорее, чем предполагал. Его нашли мертвым около кабака, денег при Кривушке не оказалось, и молва приписала его ограбление Фролки. Вообще все дело так и осталось тёмным. Кривушка похоронили, а его жилку взяла за себя компания и поставила здесь шахту-рублиху. Верховный надзор за работами на Дернихе принадлежал Зыкову. Но он рассыпным делом интересовался мало, потому что увлекся новой шахтой. «Смотри, Родион Потапыч, как бы нам не ошибиться с этой рублихой», предупреждал Карачунский. «Тоже будет что с колчеданской. «Откуда кривушок золото свое брал, Степан Романович?» «Сам непокойник покойник рассказывал». «Так, — говорит, — самоваром жила и ушла вглубь. он топировал на последях. Ну, дудка и обвалилась. Нет». Здесь верное золото, не то, что на краюхином увале. Карачунский слепо верил опытности Зыкова, но его смущало противоречие Лучка. Последний не хотел признавать рублихи. «Обмань-то най-то самая рублиха!» упрямо повторял Лучок. «Да почему обманить-то?» «А так, место не настоящее, Золото гнездовое. Одно гнездышко подвернулось, а другое, может, на двадцати сажениях. Это уж не работа, Степан Романыч. Правильная жила идет ровно. Такая надежнее. А это и грунья. Сегодня позолотить, до да год будет душу выматывать. Это уж не модель. Рублиха послужила яблоком раздора между старыми штейгерами. Каждый стоял на своем, а особенно Родион Потапыч, вложивший в новое дело всю душу. Это был своего рода фанатизм коренного промыслового человека. Уж будь спокойны, Степан Романович. — уверял Зыков. — Голову отдам на отсечении, что Рублиха вполне себя оправдает. Эти уверения напоминали Карачунскому того француза, который доказывал вращение земли своим честным словом. Но у него был свой расчет. Новое коренное месторождение выставляло деятельность компании в выгодном свете перед горным департаментом. Значит, оно развивается и быстро шагает вперед, а это главное. В крайнем случае рублиха могла обойтись 1080, потому что машины и шахтовые приспособления перевозились с краюхи на увала, а спаса колчеданское жило оказывалось холостой, так что ее оставили только до осени. По составленному плану работы на рублихе предполагались в больших размерах. Дудка, кривушка оставалась в стороне, а шахта была заложена ниже, чтобы пересечь жилу сажаниях на 20 в глубину. Таким образом, за раз решались две задачи. Откачивалась вода на предельном горизонте. А затем работы можно было вести сразу в двух направлениях — вверх и вниз, по отрезкам жилы. Практика показывала, что все жилы имеют падение под углом, как и жила на Ульяновом кряже. Следовательно, можно было по приблизительному расчету выйти на жилу на известной глубине каких-нибудь две недели вырос на Ульяновом кряже новый деревянный корпус, поставлены были паровые котлы, паровая машина, и задымилась высокая железная труба. Для служащих была построена конторка, где поселились в одной коморке Родион Потапыч, а затем строились амбары для разной приисковой снасти, навесы, конюшни. Одним словом, вся приисковая городьба. Ульянов кряж закрывал рублиху со стороны Фатьянки, И старик Зыков был очень рад этому обстоятельству, потому что мог теперь жить совершенно в лесу. Он даже по субботам домой, в Балчуговский завод не выходил, но только время от времени отправлялся на дерниху, чтобы посмотреть на работавшую бутару. Бутара — сибирского типа машина для промывки песков в больших массах. Главную ее часть составляет железный продырявленный цилиндр, который приводится во вращательное движение паровой машиной. Золотоносный песок сваливался в бутару, в нее проводилась сверху сильная струя воды и промывка совершалась при страшном грохоте. Одна такая бутара в сутки обрабатывала десятки тысяч пудов песку, но у Родиона Потапыча вообще не лежало почему-то сердце к этой дернихе, хотя россыпь была надежная и по приблизительным расчетам должна была дать в одно лето около 20 пудов золота. На Фатьянской роспи больше ста пудов добыли. Повторял Зыков, точно хотел этим унизить благонадежность дернихи. Вот уже рублиха наша ахнет. Так это другое дело. Место слияния Меледы и Балчуговки было низкое и болотистое, едва тронутое чахлым болотным леском. Родион потапоч с презрением смотрел на эту чертову яму, сравнивая про себя красивый Ульянов кряж. Да и рассыпное золото совсем не то, что жильное. Первое он не считал почему-то из-за золота, потому что добыча его не представляла собой ничего грандиозного и рискованного. А жильное золото надо умеючи взять, да не всякому оно дается в руки. Увлечение рублихой у старика приняло какой-то болезненный характер. Точно он закладывал в эту работу последнюю свою энергию. Когда спал неугомонный старик, никто не знал. Во всякое время дня и ночи его можно было встретить на шахте, где он сидел, как коршун, ожидавший своей добычи. Первые сожжения углубления были пройдены с поразительной быстротой, а дальше пошел камень-ребровик, требовавший диамида. Это были первые пропластки основных гранитных пород, а жилы залегают в спаях таких пропласток. Радион Потапыч высчитывал каждый новый вершок углублений и давно определил про себя, в какой день шахта выйдет на роковую 20-ю сожень и пересечет жилу. Он до 10 раз в сутки спускался по стремянке в шахту и зорко наблюдал, как ее крепят, чтобы не было ни малейшей заминки. Пока все шло отлично, потому что грунт был устойчивый и не было опасности, что шахта в одно прекрасное утро сбочится как это бывает при слоях песка сивуна или мягкой расплывающейся глины. Рабочие тоже невольно заражались энергией старого Штейгера и с нетерпением ждали двадцатой й Если что, огорчало Зыкова так это назначение молодого инженера Оникова главным строителем новых жильных работ. Положим, старик уважал Оникова по отцу, но это не мешало быть ему мальчишкой и щенком. И поставил себя Оников с первого раза крайне неудобно. Приедет в белых перчатках и давай распоряжаться. Это не так, то не так. Сам бы хоть раз в шахту спустился. Как ни был вымуштрован Родион Потапыч относительно всяческого уважения ко всяческому начальству, но поведение Оникова задело его за живое. Он чувствовал, что молодой инженер не верит в эту жилу и не сочувствует затейной работе. «Приедет, папиросу выкурит, и вся тут работа», — жаловался Зыков Карачунскому. «Ежели бы ты сам, Степан Романыч!» «Нет, мне далеко ездить сюда, да его никому. Нужно же какое-нибудь дело. Куда его мне девать? Как-нибудь уж без меня устраивайтесь». Родион Потапыч только вздыхал. «Находил же время Карачунски ездить на Дерниху чуть не каждый день. А тут от Фатьянки рукой подать, и двух верст не будет». Одним словом, не хочет, а Оникова подослал на зло. Нечего делать, пришлось смириться и с Ониковым и делать по его приказу, благо, немного он смыслит в деле. «Ужо будет летом гостей привозить на рублиху. Только его и дела», — ворчал старик, ревновавший свою шахту к каждому постороннему глазу. «У другого такой глаз, что его и близко так к шахте нельзя пущать». Не больно-то любит жильное золото, когда зря лезут в шахту. Всего больше боялся Зыков, что Оников привезет из города барынь, а из них выщется какая-нибудь вертоголова и полезет в шахту. Тогда все дело хоть брось. А что может быть другое на уме у Оникова, который только ест да пьет? И Карачунский любопытен до женского пола, только у него все шито и крыто? Так шло дело. Шахта была уже на 12-е когда из Фатьянки пришел волосной сотник и потребовал штейги зыкова к следователю. У старика опустились руки. «Это по делу Кишкина», — спросил он. «Видно, пойму по самому. По первоначалу-то следователь в Балчуковском заводе с неделю выжил, а теперь на Фатьянку перебрался и избивает народ со всех сторон. Подсчитай, всех стариков поднял». Эта неожиданная повестка и встревожила, и напугала Зыкова. А главное, не вовремя она явилась. Работа горит, а он должен терять дорогое время на допросах. «Следователь-то у Петра Васильевича в дому остановился», — объяснил сотник. «И ястребов там, и Кишкин. Такую кашу заварили, что и не расхлебать. Главное, народ весь на работах, а следователь требует к себе». Роден Потапыч оделся на скорую руку и зашагал за сотником. Ему случалось бывать в передрягах, Но затеянное Кишкиным дело возмущало его до глубины души. «Кто Богу не грешен, царю не виноват. Нельзя же всех по судам таскать». Две версты до фатьянки промелькнуло незаметно. Перед избой Петра Васильевича сидели, вызванные следователем свидетели. Был тут и подштейгер Лучок, и Мина Клеймены, и Яша, и Турка, и Мыльников. Одним словом, вся компания. Все, видимо, чувствовали себя смущенными. Радион Потапыч сухо кивнул головой и пошел прямо в избу. Поднимаясь по лесенке на крыльцо, он лицом к лицу столкнулся с дочерью Феней, которая с тарелкой в руках летела в погреб за огурцами. «Тятенька!» — воскликнула девушка и остановилась. Родион Потапыч медленно прошел мимо, не ответив на этот крик, ни одним движением. Следователь сидел в чистой горнице и пил водку с Ястребовым, который подробно объяснял приисковую терминологию. Что такое россыпь, разрез, борта россыпи, ортовые работы, забои, шурфы и так далее. Следователь был пожилой лысый мужчина с рыжеватой бородкой и темными умными глазами. Он испытующе смотрел на массивную фигуру Ястребова и в такт его объяснений кивал своей лысой прежде времени головой. «Вор научит хорошему», — подумал Зыков, наблюдая эту сцену издали. В дверях стояли Мыльников и Петр Васильевич заслонивший спинами сидевшего у двери на стуле Кишкина. Сотник протискался вперед и доложил следователю о приводе свидетеля. «А, очень приятно», — оживился следователь, проглатывая наскоро закуску. «Ведите его сюда». Ястребов поднялся, чтобы выйти, но следователь движением головы удержал его. Родион Потапыч, войдя в комнату, помолился на образа и отвесил следователю глубокий поклон. «Вы, Родион Зыков?» «Точно такс». Начался обычный следовательский допрос, причем Зыков отвечал коротко и быстро, по-солдатски. «Когда была открыта фатьянская россыпь, вы уже были главным штейгером?» «Точно такс. Я уж сорок лет состою главным штейгером». «Ага», — протянул следователь, быстро окидывая его глазами. «Тем лучше. Вы, следовательно, служили при управителе Фролове и его помощнике Горностаеве. Скажите, когда промывался казенный разрез в выломках, Ястребов сделал нетерпеливое движение и подсказал. Разрабатывался. Ну да, когда разрабатывался разрез в выломках, повторил следователь. Годом не упомню, Ваше Высокоблагородие. А только еще доволе это самое дело было. Ответил без запинки языков. Вы тогда служили, да? И при вас этот разрез разрабатывался. Прекрасно. А не запомните вы, как при управителе Фролове... На этом же разрезе поставлены были новые работы. Родион Потапыч ждал этого вопроса и, взглянув искоса на Кишкина, ответил самым равнодушным тоном. «Какие же новые работы, когда вся россыпь была выработана? Старатели, конечно, домывали борта, а как это ставилось в конторе, мы необычны знать. До конторы я никакого касательства не имел и не имею». Следователь взглянул вопросительно на Кишкина. Тот заерзал на месте, виновато скашивая глаза на Зыкова, и проговорил. «Ваше благородие, Родион Потапыч, то есть главный штейгер Зыков, должен знать, как списывались работы в выломках. От него шли дневные рапорточки». «Да ты не пуляй, Шишка», — разразился неожиданно Родион Потапыч, штрихнув своей большой головой. «Разве я к вашему конторскому делу причастен? Ведь ты сидел в конторе тогда, дописал». Да «Ты отвечай». «Вы должны отвечать только на мои вопросы», — строго заметил следователь. А «Ежели я могу под присягой доказать на него еще по делу о золоте, когда наезжал казенный фискал», — ответил Родион Потапочу, у которого тряслись губы от волнения. «Это к делу не относится», — заметил следователь, быстро записывая что-то на листе бумаги. «Вы его под присягой спросите, господин следователь», — проговорил Кишкин, склабляясь. «Тогда он сущную правду покажет насчет. «Разреза в выломках. Это уж мое дело», — ответил следователь, продолжая писать. «Господин Зыков, так вы не желаете отвечать на мой вопрос?» «Ваше высокоблагородие, ничего я в этих делах не знаю», — заговорил Родион Потапыч и даже ударил себя в грудь. «По злобе обнесен вот этим самым Кишкиным. Мое дело маленькое, ваше высокоблагородие. Всю жизнь в лесу прожил, на промыслах. А что они там в конторе делали, я неизвестен». Да и давно это было. Ежели бы и знал, так запамятовал. «Значит, вы знали да забыли?» Пойманный на слове Родион Потапыч тяжело переминался с ноги на ногу и только шевелил губами. «Вы не беспокоитесь, я уже имею показания по этому делу других свидетелей», ядовито заметил следователь. «Вам должно быть ближе известно, как велись работы. Старатели работали в выломках?» «Не упомню, ваше высокоблагородие». «Так я вам напомню. Старатели работали и получали за золотник золото по рублю 20 копеек. А в казну оно сдавалось управлением балчуговских промыслов по пяти рублей дороже, то есть по общему расчёту работы». «Не старатели, а золотничники, ваше высокоблагородие. Это всё равно, только слова разные». Свои собственные вопросы следователь проверял по выражению лиц Ястребова и Кишкина которые не спускали глаз Родиона Потапыча. И дела следователь видел, что Зыков — главный свидетель, и налег на него с особенным усердием, выжимая одно слово за другим. Нужно было восстановить два обстоятельства, допущенные правлением старательские работы, причем скупленное у старателей золото заносилось в промысловые книги как свое и выставлялись произвольные цены, втрое и вчетверо выше старательских. А затем подновление казенного разреза в выломках и занесение его в отчет за новый. Дальше следовали другие нарушения. Выписка жалования несуществовавшим промысловым служащим, выписка несуществовавших поденщин и так далее, и так далее. Собранные свидетели теряли уже вторую неделю, когда работа кипела кругом, и это вызывало общий ропот и глухое недовольство, причем все обвиняли Кишкина, заварившего кашу. «Моему башку отвернем, старой крысе!» — ругались рабочие. «Какое время-то стоит? Это надо подумать!» Допрошенный в качестве свидетеля Петр Васильевич отперся от всего, что обещал показать, чем немало огорчил Кишкина. «Ты что же это, Петр Васильевич?» — корил его Кишкин. «Когда шла до дела, так сейчас и в кусты?» «Ни наш вос и ни наша песенка, Андрон Евстратыч». «Ладно, увидим, что запоешь, когда под присягой будут допрашивать». Мыльников являлся комическим элементом и каждый раз менял свои показания, вызывая улыбку даже у следователя. Приходил он всегда в полпьяно и первым делом заявлял. «Господин следователь, у меня лицо чистое. Ничем я не замаран, а чтобы, насупротив совести, к этому я не подвержен. Вот таков Тарас Мыльников». Несмотря на всю путаницу и противоречия, развертывалась широкая картина всевозможных злоупотреблений и самого бесшабашного хищничества. Уже собранных фактов было совершенно достаточно для громадного дела, а выступали все новые подробности. Ничего не мог поделать следователь только с Зыковым, который стоял на своем, что ничего не знает. Самый важный свидетель ускользал из рук и следователь. Выбился из сил, чтобы довести его до откровенного сознания. Подметив, что старик тяготился бестолковым сидением, следователь начал вызывать его чуть не каждый день. «Ваше высокоблагородие, отпустите душу на покаяние!» — взмолился, наконец, упрямый старик. «Работа у меня горит, а я здесь попусту болтаюсь!» «А вы сами виноваты, что затягиваете дело!» А из Кедровской дачи шли самые волнующие известия. Золото оказывалось везде. а мутяшки рассказывали чудеса, а потом следовали. Малиновка, генералка, свистунья, ледянка. Сделаны были сотни заявок, и везде золото оправдывалось в лучшем виде. Все новости и последние известия сосредоточивались, конечно, в кабаке Фролки, куда рабочие приходили прямо с заявок. В праздники этот кабак представлял собой настоящий ад, потому что в Фатьянку народ сходился со всех сторон, Разрушавшееся селение сразу ожило. Не было избы, где не держали бы постояльцев, не готовили хлеба на промысла или какую-нибудь приисковую снасть. Главным образом наживали деньгу фатьянские бабы, кормившие пришлый народ. Одним словом, произошло какое-то волшебное превращение старого каторжного гнезда, точно на него дунуло свежим воздухом. Мужики складывались в артели, закупали харчи, готовили снасть, чтобы работать старателями на новых вольных промыслах. Это была бешеная игра на свой труд. Своими хозяйскими работами могли добыть золото только двое-трое крупных золотопромышленников, вроде Ястребова. А остальные, конечно, сдадут прииски старателям. И это волновало поднятую рабочую массу, разжигая промысловую азартность и жажду легкой наживы.